Голова 192. Внимание. Адриса поставила множество неожиданно всплывших в её голове, казалось бы, незаметных чужому взгляду мелочей, и сразу всё поняла. Весельниц уже как-то упомянул о том, что Фалан это никому не доверяющий одиночка, и только он знал все детали его плана. А кроме меня, случайно обнаружившей подмену, никто и не догадывается о покушении на герцога. Но о своих подозрениях, о том, что Ацалан замаскировался под барона Греммера, Я сказала всего дважды: "Отсуй, мистер Рошута". Да, по месту Герцога Негана есть телеграфная линия, и он действительно мог запросить подмогу, но у него нет причин это скрывать. Язотачно Витаца говорит лишь о том, что появление могущественного постороннего стало для них сюрпризом. Сложився вместе, можно с полной уверенностью утверждать, что существо, убившее Салона, это последователь мистера Шута. К тому же, только ни на что не похожий клуб способен породить столь странную ситуацию с никому непонятными мотивами. Салон был благословлённым ветром шестой последовательности с могущественным артефактом Всепожирающий Гляц. И чтобы убить его и не оставить никаких следов, нужно быть по ту сторону уровня полубога, верно? Или использовать зачатоный артефакт. Неважно. Это говорит лишь о силе последователей мистера Шута. Она правда ведь свою репутацию. Включи меня немного помогла висельнику, так что и мы придётся потрудиться выполнить свои обещания и отдать книге Пофисра дуны Сламантре. Да, это ведь первое совместное мисси нашего клуба, верно? Благодаря нам по гипподину семи пиратских адмиралов. Голядина, свою взволнованную дочь, граф Холла, который и сам был весьма красив в молодости, откашлялся, и тревога на лице решила её предупредить. Я знаю, ты увлекаешься мистикой, и обычно закрываю на это глаза, но прошу не вмешивайся. А лучше даже не задавай вопросов. Королева уже в конце этого года представит тебя обществу, став взрослой. Должно чётко осознавать, что вся посторонняя их могущественная организация представляет опасность. Понимаешь? Да, отец, ચырующий ответила Одри. Мне просто любопытно. Э, то любопытство тоже стоит отказаться, подчеркнул граф Холл и не смог сдержать беспомощную улыбку. Хорошо. Послушники в молододевушка. Не беспокойтесь, я разберусь в этом куда лучше тебя. Мысленно скривчив гримасу, передразнила его молодая особа. Отец поразмысли, мягко продолжил. Неважно, Одре. Сегодня ты героиня, спасительница герцога. Тебе принадлежит половина заслуг в убийстве Салана, впрочем, как и часть вознаграждения. Конечно, если не объявится этот таинственный убийца и не признается, что он убил Салана, оставшаяся половина тоже достанется тебе. В целом это выйдет около 10.000 фунтов. Хм, думаю, награда, установленная Республикой Интес и Империей Фисак, другими странами и организациями тоже ждёт своего обладателя. Если обменять все эти деньги, должно выйти около 20.000 фунтов. За своё спасение Гёрц Кнеган хотел бы подарить тебе поместье в бухте Дейзи. Оно включает в себя огромную плантацию гивеи. Я точно не знаю его годовой доход, но определённо прибыль немаленькая. В своё время Гёрцек потратил около 8.000 на его приобретение. Он пожот строил там особняк и приобрел семена для посадки. Одрю, наследство на тот момент составляло порядка 300.000 фунтов, считалась богатой невестой. Однако награда в 40.000 была всё же велика для неё. Многие аристократки не могли рассчитывать и на такое приданое. Мезоалянс между семьёй торговцев Дворянина, что случился в августе, принёс мужу мисс Мэри Олдберри всего 80.000 фунтов. Я никогда не думала о награде, про промотало она про себя. Внезапно Одрик кое о чём вспомнила. Если получить награду, её имя тут же окажется на слуху, и висельник сразу поймёт, кто же такая несправедливость. Этого не должно произойти. Как член клуба Таро, я должна сохранять инкогнито. Одри взглянула на отца и решила зайти с другой стороны. Папа, я волнуюсь. Почему? Что случилось? забеспокоился граф Холл. Если всё вскроется и люди увидят, что это я узнала о Салане, боюсь, что его почтённые станут мстить. Боюсь, что следующая цель у того, кто нанял Салана, стану я. Одри пыталась казаться жалкой и беспомощной. Я найму кого-нибудь. Да, ответил граф, а затем кивнул. Да, действительно, тебе не нужно идти на такой риск. Караметов человек, который убил Салана, забрался пожирающий глад. Но для высокорангового постороннего это не та причина для вмешательства. Да, я сообщу герцогу Нигано, что если он хочет выразить свою признательность за спасение, я мы придётся держать это в секрете и выразить свою благодарность тайно. Граф хололобнулся. Та действительно моя дочь. Так легко заработать 40.000? Это же больше одной десятой твоего состояния. 300.000 это ровно та сумма, что выделил ей отец. Но определённо в случае с свадьбой Он добавила бы к ней ещё немного. Также хорошо, как ты? Обратовалась Одри. Граф покачал головой и рассмеялся. "Лучше, намного лучше. Пребыли с моего первого дела составила всего 60 фунтов". Одри почувствовала прилив гордости, удовлетворения от награды в 40.000 фунтов, комплимент отца, смерть Слана, выполнение необычного задания и к тому же редкий ингредиент, что обещал ей висельник, сделали её необычайно счастливой. Так хочется рассказать мистеру Шуту, чтобы увидеть его одобрение. Нет, ни за что. Целано беломогущественное существо, чьи мотивы ока стали стальной. А, чтобы узнать об обстоятельствах его смерти, за мной могут следить. Я не могу дать и намёка на нечто ненормальное. Да я сама нормальность, если не пытаюсь произносить имя мистера Шута. Хм. Если таинственный последователь мистера Шута действительно убитца, то, он, наверное, и так всё знает. Нет необходимости ничего ему сообщать. Но, но ведь нужно поделиться деньгами. Нет. Какой бы способ я не использовала, перевод настолько большой суммы определённо привлечёт лишнее внимание. Я не могу рисковать. Плюс, это же мистер Висельник постоянно просил помощи у мистера Шуца. Технически вознаграждение должен платить он. Да, да. В конце концов он сам говорил, что у него много страниц из дневника. Нужно постараться собрать как можно больше страниц, чтобы отблагодарить мистера Шуца за ответ на мои молитвы. Но определенно его уже не волнуют деньги. Одри быстро приняла решение по поводу дальнейших действий. В кабинете Герца Гнигана тайный кабинет. Толстый высокий Герцк, откинувшись на стул с высокой спинкой, сидел за столом и куря сигарету, пристально смотрел на заклинателя бога, Эйса Снейка, премьер-министра Агисидо Гнигана и других людей, что находились напротив. Нам до сих пор неизвестна личность высокорангового потустороннего, который убил Салана. сказал премьер-мэр Нестор Акисетниган, только что примчавшийся от короля. Архиепископsны кивнул. Можно утверждать только то, что это был не один из известных нам высокоранговых посторонних и не зловещий епископат. Остаётся лишь принять, что личность этого постороннего нам неизвестна. Конечно, нельзя исключить и того, что он мог использовать запрещённый артефакт. Держав в руке сигару, Герц Акиган произнёс: "Возможно, в деле замешан не высокоранговый посторонний, а А организация. Тайная организация существования, которую мы не знаем. В противном случае кто ещё мог бы устроить столь быструю засаду Цалану? Да, возможно, один из гостей является её членом. Его брат, премьер-министр Гесит, серьёзно заявил. В любом случае нам нужно проявить осторожность. Необходимо как можно быстрее выяснить личность заказнгого подостороннего, его мотивы убийства Цалана, а какая цель пребывания в Бэкленде. Одного потустороннего в обратившемся в Бакландии, о котором до этого никто ничего не слышал, достаточно, чтобы привлечь внимание всех церквей. Хотя потусторонние третьи и четвёртой последовательности не могли остановить бортовой залп, у них обычно и не было никакой необходимости встречать атаку лопв-лопв. Зачастую они обладали иными способностями. Следовательно, они были куда страшнее могущественных боевых кораблей, поэтому их нарекли полубогами. Заклинатель Бога и Снейк встал Прошу позволения выйти на контакт с Церковью Вечной Богини, Церковью Бога-Пара и механизмом коллективного разума. Его величество призвал армию спецслужб к сотрудничеству. Пообещал премьер-министр Гесиц. В отеле Северного округа Блэкленд Азик сидел под светом газовой лампы и смотрел на перчатку. Она была тонкой, словно сделанная из человеческой кожи, казалось, наполни её кровь и плотьё, и получится обычная рука. Мужчина долго смотрел на артефакт, а его лицо внезапно мучительно исказилось, и тогда он произнёс: "Кажется, работал с ним раньше". Кален плохо спал. Он не получил известий ни от мистера Висельника, ни от мисс Справедливости, ни от мистера Азика, продолжая думать о результате инцидента с Сланом. Должно быть всё тихо, раз мисс Справедливости и Висельник не посмели меня беспокоить. Но почему мистер Азик так и не ответил на моё письмо? Мне стало вмешиваться. Неужели произошёл несчастный случай? Салан ранил его. Парень протянул руку, и Зива прикрыл рот. Клин сел в вагон конки, что ехала на улицу Зоутландс. Внимание, внимание! Контр-адмирал Ураган Салан обит в Бэклендсе. Едва в вагон успел двинуться с места, как Клин услышал разносчика газет, чья профессия появилась благодаря изобретению императора Рассала. Клин был не просто удивлён, даже ошамлён. Он быстро достал пенни и купил выпуск Morning Post. Многие пассажиры последовали его примеру. Поварёнок открыл газету и быстро прочел заголовок. Салан застрелен охранниками герцога в Бэклендсе. Салан мёртв. Неужели это сделал Мистер Разик? Колено покрутилось от собственных мыслей. Действуя за кулисами и организовав убийство, я должен знать обо всём из газет.